Андросов повернулся к Рудину, окинул его взглядом, уже проходя мимо, сказал, «Идемте». Первое впечатление об Андросове было почти неуловимым. Запомнились только его глаза, внимательные, цепкие. В просторном кабинете, куда они прошли, несмотря на день, был зажжен свет, а окна зашторены. «Садитесь», — Андросов показал Рудину на стул, стоявший у его стола. Потом он, может быть, целую минуту пристально смотрел на Рудина, — а тот на него выжидательно и покорно. Андросов придвинул к себе лист бумаги, положил на него карандаш. — Расскажите, как вы оказались в военной комендатуре? — Я пришел туда добровольно. — Вы местный житель? — Нет, — улыбнулся Рудин. — Вам, наверное, придется выслушать довольно длинную историю. Отвечайте на вопросы. Сухо сказал Андросов. — Фамилия, имя, отчество и основные анкетные данные. Прошу. Он взял карандаш. Крамер Михаил Евгеньевич. Национальность. Немец, точнее, подсунемец. немец. Мать русская. Год рождения — 1911. Место — город Энгельс, бывшая республика немцев по Волжье. Беспартийный, образование высшее, энергетик. Работал в Москве. В июле нынешнего года мобилизован в партизаны, как знающий немецкий язык. Несколько дней назад в бою возле села Никольского сдался в плен. Андросов молчал, а Рудин смотрел на него спокойно и выжидательно. В глазах Андросова он не видел ни любопытства, ни веры, ни недоверия, ничего. — Значит, вы сдались в плен, а затем свободно явились на прием в военную комендатуру? — Не кажется вам это странным? — спросил Андросов. — В такой последовательности это выглядит, конечно, странно, — согласился Рудин. — Но вы не знаете, что произошло между тем, как я сдался в плен и пришел в комендатуру. «Вас передумали брать в плен?» без тени улыбки, сказал Андросов. «Нет, меня взяли. Но вместо того, чтобы прислушаться к моему предложению о сотрудничестве, меня отправили в лагерь военнопленных. Мало того, это случилось в ту ночь, когда лагерь перебазировали в тыл. Никто со мной не поговорил, меня сразу сунули в эшелон, а я из него бежал. Выпрыгнул из вагона на ходу, вернулся сюда и явился в военную комендатуру. Все это вам не трудно проверить». Я находился в последнем вагоне эшелона. Мои бумаги остались, вероятно, у солдата, сопровождавшего этот вагон. Андросов подождал и спросил с иронией. — Итак, вы выпрыгнули из поезда специально для того, чтобы предложить ваши услуги нам именно в этом городе и ни в каком другом? — Да, — последовал твердый ответ Рудина. Андросов сделал на листе бумаги отметку. — Проверить бегство? — и спросил. — — А почему вы не подумали, что в глубоком тылу, куда шел эшелон, в более спокойной обстановке, чем здесь, немецкое начальство разобралось бы лучше в вашей истории? — Гораздо лучше. — Наоборот, — горячо возразил Рудин и изложил уже известные нам объяснения. Сдавшись в плен, он считал, что все последующие объяснения с немецким начальством должны происходить в условиях, когда этому начальству легче легкого проверить каждое его слово. Рудин видел, что Андросов это его объяснение принял. В разговоре наступила пауза. Андросов сделал пометку «Проверить пленение» и бросил на стол карандаш. Облокотился на стол и, глядя в глаза Рудину, спросил, что побудило вас сдаться в плен. Рудин вытащил из подкладки потрепанный конверт с письмом отца и протянул его Андросову. «Вот вам причина номер один». Рудин видел, как Андросов профессиональным взглядом, что называется, ощупал конверт и письмо. — На да первые страницы несущественные, — пояснил Рудин. — Обычные стариковские жалобы. Читайте на обороте в конце.